Глава 4. Нападение. Поиски Оскара Файнберга и его приятеля Бенджамина Фокса, пропавших в кольце Венера Сатурна во время охоты на бриллиантиды, длились несколько дней. Однако найти знаменитого дайвингера и гонщика не удалось. О том, что его проглотила бриллиантида, после чего Оскар превратился в гиганта, Знали только очевидцы события из спецслужбы. У них были свои основания соблюдать режим молчания и сохранения тайны, так как случай с Оскором был не единственным в своём роде. Но об этом знали уши во всей единицы, во всей разветвлённой структуре поселения человечества в солнечной системе. Павел Куличенко Допрашивал лично комиссар службы безопасности Земли Витольд Сосновский, похожий на постаревшего и заматеревшего викинга, и статью, и обликом, и характером. Несмотря на все попытки Пурвиса Джадда помешать этому, Сосновский, пользуясь поддержкой директора УАС Джорджа Монтега, сумел доказать целесообразность разговора с очевидцем события в кольцах Сатурна. Дело оборачивалось скандалом. И джат, скрипя сердце, дал согласие на допрос начальника своей службы безопасности. Куличенко был ещё молодым человеком. Ему исполнилось всего 28 лет, но очень амбициозным и целеустремлённым. Ещё в детстве он поставил себе цель стать великим, неважно кем: учёным, изобретателем, общественным деятелем, чиновником, правителем, спасателем, косморазведчиком. и шел к этой цели упорно и хитро. Правда, ученого и косморазведчика из него не получилось, зато он добился успеха на поприще боевых искусств, стал мастером по унибосу, закончил Европейский институт связи и информации в Стокгольме, а затем попался на глаза будущему главе Евро и региона Пурвису Джадду и возглавил его предвыборную кампанию. После того, как Джадда избрали президентом Европы, Куличенко стал начальником его личной охраны. С виду Павел не казался богатырем и атлетом. Небольшого роста, метр восемьдесят два, широкоплечий, но не накачанный, белобрысый, тихий и незаметный, он производил впечатление скромного служащего небольшой компании. Но на татами это был тигр. а в жизни змей, умеющий в нужный момент заползти в щель и спрятаться, чтобы потом одним броском завладеть добычей. Кроме того, это был человек с большими связями, нужный шефу и крайне необходимой службе безопасности Еврорегиона. На вопросы Сосновского Куличенко отвечал лаконично, подтвердил свое присутствие на борту спасательного «Носорога», Однако своего мнения насчёт поразительной трансформации Оскара Фанберга в гиганта не высказал. Во-первых, у него не было своего мнения. Во-вторых, у него имелось секретное задание Джадда разыскать Оскара в кольцах Сатурна и доставить на землю в резиденцию главы еврорегиона в Брюсселе. Необходимые технические и финансовые средства на эту операцию выделялись ему по первому требованию, но оповещать об этом Федеральную службу безопасности он не собирался. На второй день после допроса Кулеченко начал реализовывать задание шефа, для чего сначала отправился на Энцелад, чтобы побеседовать с Дайвенгерами и выслушать их мнение по поводу происшествия. Затем он намеревался через друзей в Секоне и УАЗ выяснить подробности поисковой операции в кольцах Сатурна. Особенно Павла интересовали использованные для этой цели средства и силы, так как ему самому предстояло заняться тем же, хотя и негласно, в условиях строжайшей секретности. Вопрос, как? Зачем Пурвису Джадду понадобилось искать Оскара Файнберга? Паша себе задавал, но справедливо полагал, что ему всё будет объяснено в надлежащее время. К тому же он смутно подозревал, что деятельность Джадда в этом направлении как-то связана с бриллиантидами, точнее с легендой о том, что эти малюски космоса След спящего джинна, или как его ещё называли, демона, обнаруженного на Земле в пустыне Ховинвип, негуманского боевого робота. Полсотни лет назад этого робота удалось изгнать с Земли, но покидая солнечную систему, он ненадолго задержался у Сатурна, точнее, погулял по кольцам гигантской планеты. Но поскольку кроме легенды о джиннах существовал полюс недоступности, планета в Стрельце, на которой были обнаружены могильники с демонами, оказавшимися действительно боевыми роботами древней негуманоидной цивилизации гипертеридов, то Куличенко догадывался, что его шеф метит в гораздо более значимую цель, нежели проблемы ксенопсихологии. И цель эта находится не в Солнечной системе. Недаром же полковник контрразведки СБ УАЗ Селим фон Хорст, вернувшись из похода на полюс недоступности, прилюдно дал пощечину Пурвису Джадду, за что и был уволен из службы. Куличенко скрипнул зубами. Перед тем, как пойти на столь беспрецедентный шаг, как пощечина президенту Европы, Фон Хорс буквально унизил Павла и его сотрудников, свободно преодолев две линии охраны Джадда и войдя в зал еврозаседания во время очередного экономического форума. Поэтому по щечину увидели все присутствующие и миллионы зрителей, смотревшие трансляцию из дворца наций. Джадд был взбешён, И два не задушил Куличенко в своём кабинете. Павел не сопротивлялся, понимая, что карьера может быть загублена окончательно. Однако Пурвис его не уволил. Хотя и пригрозил ограничить свободу на несколько лет, если начальник охраны не учтёт печального опыта. И Куличенко учёл. Выполняя не только свои прямые обязанности, но и все самые деликатные поручения шефа в душе Он поклялся найти Селина фон Хорсто и убить. В посёлке охотников за бриллиантидами на Инцеладе царило уныние. Ровно 2 часа назад вышло постановление службы безопасности о полном и безоговорочном запрете на все экспедиции в кольца Сатурна и особенно на поиск бриллиантид. Запрет не имел срок окончания действия, а его нарушение каралось уголовным преследованием и ограничением свободы на срок до 5 лет. Куличенко проникся сочувствием к племени Давингеров, в большинстве своём молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, и нашёл собеседников, которые пожаловались на идиотское решение начальства, поделились с ним своими горестями, а главное, слухами о причинах запрета. Говорили, к примеру, что пропавший в кольце В Сатурна Оскар Файнберг, тайное его исчезновение сохранить спецслужбам не удалось, нашёл живого дракона, свободно плавущего среди камней, как рыба в воде, и тот проглотил беднягу вместе с грузом бриллиантов. Тем не менее, никто из приятелей и знакомых Гончика ничего толком о пропаже Оскара не знал, а тем более не слышал о появлении в кольцах Сатурна неопознанного агрессивного объекта. Если кто и видел Фейнберга-гиганта среди потоков камней и ледяных глыб, так это наблюдатели за пространством. А они молчали. То ли действительно ничего не смогли разглядеть, то ли получили приказ не распространяться о своих открытиях. Втолкавший среди расстроенных решением службы безопасности дайвингеров Гуличенко решил навестить местный астрономический центр, принадлежащий системе наблюдения, и отправился туда на триери местных транспортных линий вместе со своим сотрудником Игнасио Родригесом, исполняющим помимо прочих обязанностей роль телохранителя. Карт-бланш, выданный джаддом, действовал безотказно, и новичков, каковыми по сути были гости, выпустили наружу без проволочек и распросов. Триер пронзил окно стартво створов в куполе посёлка и поднялся над ощутимо выпуклым, растрескавшимся в шрамах кратерах и метеоритных оспинах ледяным полем Энцелада. Стали видны два искристых бело-голубых фонтана пара неподалёку от посёлка. Вулканы маленькой planetки наглядно говорящие довольно высокой температуре её ядра. Поговаривали, что в подлёдном океане Энцелада толщиной от 8 до 15 км имеется жизнь, хотя и не столь богатая, как в океанах Европы, спутника Юпитера. Внезапно какая-то тень мелькнула над идущим с небольшой скоростью триером. Пассажиры аппарата почувствовали леденящий душу взгляд, облились потом. переглянулись, не понимая причин столь негативных ощущений. Мама Мия начал Игнацию: "Это ещё что? Вот он, смотри". Но Павел и сам увидел периливчатое, почти прозрачное облако в форме медузы, уплывающее назад, резко развернул триер, собираясь догнать необычный объект, но передумал. Взгляд, которым их одарила медуза, немного ослабел, однако продолжал давить на психику как некое предостережение, и Кулеченко внял голосу интуиции, шепнувшей ему словечко: "Погоди". Медуза достигла купола посёлка Дайвингеров, триеру успела отделиться от него всего на 3 км, зависла над ним. И вдруг стрелой метнулась вниз. Купол, выдерживающий удар крупного метеорита, разлетелся на мелкие куски. Напарник Куличенко вскрикнул, да и сам Павел открыл рот в изумлении, не веря глазам. На один миг медуза сформировалась в подобие человеческой фигуры. И снова растеклась по территории организирующего посёлка студенисто-прозрачной массой, перестала быть видимой. Зато площадка под куполом с полусотних строений и разного рода антенн вдруг расплылась разноцветными слоями дыма, коттеджи посёлка в течение нескольких секунд потеряли чёткую форму. превратились в языки алмазно сверкающего дыма и застыли причудливыми фестонами, подобиями снежно-ледяных сосулек удивительных спиралевидных форм. Затем над жутко изменившимся посёлком охотников за бриллиантидами в ночь стала прозрачная гигантская человеческая фигура. "Оскар", прошептал Кулеченко. Какой, Оскар, не понял Игнасио. Файнберг больше никому. Я чую. Но он же погиб далеко отсюда. Это он. Тогда надо уходить, а помнился напарник не надо, остановил его Павел. На лавца и зверь, как говорится. Мне нужно поговорить с ним, установить контакт. Ты с ума сошёл. Он же нас как их Павел приказал инк-пилоту триера подлететь к посёлку поближе, и тот повиновался. Аппарат скользнул к удивительному конгломерату странных конструкций, в который превратился посёлок Дайвингеров. То пропадающее, то появляющееся гигантское человеческое фигура заметила аппарат, протянула к нему руку и Гнасию закричал. Игнат Ромашин Советник-офицер службы безопасности УАС получил сообщение о происшествии на Энсаладе спустя полчаса после его завершения. Имея личную кабину таймфага или, как недавно стали называть с этим мгновенного струнного транспорта метро, он через несколько минут перенёсся из дома под Волоколамском в управление в Брянске и успел застать комиссара СБ в его рабочем модуле. Ты понимаешь, в чём дело? спросил Ромашин, озабоченный Витольд Сосновский, начинавший стажёром службы ещё в те времена, когда Игнат был оперативным работником. Пока нет, ответил Ромашин, но не сомневаюсь, что исчезновение Оскара Файнберга и уничтожение посёлка Дайвенгеров звенья одной цепи. Почему ты так думаешь? Боюсь, мы снова столкнулись с джиннами. Нет сомнения, что бриллиантиды след нашего спящего демона, за которым мы с тобой гонялись полсотни лет назад. Мало того, наши эксперты утверждают, что бриллиантиды, по сути, являются алмазоподобными хромосомами, то есть генетическими структурами. Понимаешь, о чём речь? По-твоему, бриллиантиды являются зародышами Дёманов? Скорее всего, да. Почему же ты мне об этом раньше не доложил? Этим делом занимается особый отдел, спросил у Калаева. Контрразведка тоже пытается что-то делать, но ей мешают, а ты знаешь, кто и зачем. Сосновский поморщился. Джат, метец председатели правительства и не брезгуют никакими средствами для того, он и забросил Золли на полюс недоступности, и, к сожалению, У него есть мощная поддержка в лице этой вздорной бабы Делануа, директрисы Саконо, а также других лиц, которых лучше не упоминать в суе, впрочем, об этом потом. Что произошло на Энцелади по-твоему? Ты туда собрался? Жду представителя Саконо. Сам доберётся не маленький, полетели. Они вышли из кабинета и направились к залу метроуправления, не обращая внимания на двух появившихся словно из-под земли молодых людей. Один из них был живым телохранителем комиссара, второй видцом. По статусу Основскому полагалось иметь четверых телохранителей, но он довольствовался двумя, справедливо полагаю, что если кто-то серьёзно захочет его устранить, Он сделает это, несмотря на все усилия охраны. Путь от кабинета комиссара до базы на Мимасе занял всего четверть часа. Затем Сосновский и Ромашин сели на кок пограничников и полчаса добирались до Ненцелада, пространство над которым уже было заблокировано кораблями Погранфлота во главе с флагманом флота Спейсером Гепард. Кок, ведомый молчаливым драйвером по гран службой, завис над посёлком Дайвингеров на высоте 300 м, и прибывшие официальные лица увидели, что осталось от километрового в диаметре купола посёлка. Сосновский сжал зубы так, что заходили желоваки, раздул ноздри. Ромашин помрачнел хмуря брови. Посёлка по сути не существовало. На месте купола красовались невообразимые заросли полупрозрачных спелеоливидных сталагмитов: сосулик, языков, лент-перепонок, стрел и башен, части из которых достигала стометровой высоты. Больше всего этот дикий, невероятный пейзаж напоминал гипертрофированно увеличенный кусок мха, покрытый изморозью. Молчание в рубке кокга длилось несколько минут. Потом Сосновский придвинул к губам усик рации. «Я С-1, кто взял зону?» «Я П-1», — ответил командор погранслужбы. «Здравствуй, Федор. Каким ветром тебя занесло к Сатурну?» «Случайно проводил инспекционный рейд по системе, и тут это беда». «Нашли живых?» Короткая пауза. «Только двоих. Игнасио Родригеса». и Павла Куличенко. Их триер обнаружили в трехстах метрах от поселка. Оба без сознания, но живы. Сосновский и Ромашин переглянулись. Остальные — снова короткое молчание. Ни одного. Людей можно опознать с превеликим трудом, но все они... Понятно, сколько всего? По предварительным данным, не менее шестидесяти человек. Сосновский пошевелил губами, собираясь выругаться, но посмотрел на спутника и опомнился. Закройте зону наглухо. Сейчас сюда ринутся родственники погибших, начнётся не разбериха, а паника, этого допустить нельзя. Я послал следственную группу, она уже работает с моими парнями. Объявить тревогу в степени А. Необходимо усилить контроль за пространством вокруг Сатурна. Особое внимание обратить на кольца. Я уже отдал распоряжение, но ведь степень А это боевая тревога. Боюсь, Фёдор, нам скоро придётся воевать. С кем? Объяснимся позже. Пауза. Для объявления степени А необходим квалитет ответственности. Сейчас сюда примчится инспектор Сакона по особым делам. Он составит третий угол качества. Хорошо, жду. Командор отключился. Сосновский отодвинул микрофон, сгорбился, проговорил глухо, разглядывая под аппаратом ледяной ландшафт Энцелада с гигантским куском заиндевевшего мха. Ты прав. Это дело рук демона. Все признаки на лицо. Что будем делать? Прежде всего надо проинформировать председателя правительства. Будет лучше, если это сделаешь ты. И надо делать своё дело искать демона. Надо негласно перекрыть каналы метро из зоны Сатурна на Землю и на планеты внутреннего пояса, усилить охрану станций. Это детали, решай глобальные задачи. Сосновский дёрнул уголком губ. Я уже работал советник и отдал все необходимые распоряжения. Жаль, что в системе нет твоего внука. Я бы скинул это дело на него. Ромашов натвёл взгляд, с усилием сохраняя бесстрастный вид. Артём, посланный на полюс недоступности, не выходил на связь уже третьи сутки. Вернётся, я его заберу у пограничников. Не возражаешь? продолжал комиссар. Не возражаю, шевельнул каменными губами Игнат. Надо срочно допросить Куличенко. Кого? не сразу сообразил Сосновский, начальника службы безопасности Джадда. Он засветился в этом деле дважды, когда летал с Оскором Файнбергом во время пропажи Гончика, и теперь это отнюдь не случайно. Ты думаешь? Думаю я редко, усмехнулся Ромашин. Я просто уверен. Допроси этого сукиного сына прямо сейчас, пока его босс не перехватил инициативу. Сосновский снова подвынул губами микрофон. Фёдор, где сейчас находятся уцелевшие парни Родригес и Кулеченко? На борту моего гепарда, разумеется, в госпитале. Я сейчас поднимусь к тебе. У меня к ним есть пара вопросов. Комиссар посмотрел на пилота, и пограничник всё так же молча погнал кок к яркой звёздочке спейсера, зависшего над Энцеладом в полутысяче километров от его поверхности. На громаду Сатурна, освещённого сбоку солнцем, и на гигантское сверкающее поле колец пилот, в отличие от пассажиров, не обращал никакого внимания. Он работал в системе Сатурна давно и, очевидно, привык к его красотам, хотя, по мнению Игната, привыкнуть к диковинной панораме гигантской планеты с ее сверкающими кольцами было невозможно. Кок крутанул карусель в финиш стыковки со спейсером гепард, хищно-зализанным видом чем-то действительно напоминавшим животное из семейства кошачьих, Я оказался в транспортном ангаре, огромный, 400 м по длине, машины для преодоления космических пространств и контроля границ человеческих поселений в галактике. Гостей в зале оперативного управления спейсера ждали трое. Командор погранслужбы Фёдор Конюхов, кряжестый сидевласый с тяжёлым бугристым лицом, начальник службы наблюдения за пространством Танака, маленький, тихий, бесстрастный, как и все японцы. И заместитель главы Сакуна Кид Нордик. По-видимому, Нордик прибыл на борт спейсера буквально за минуту до безопасников, потому что Конюхов втолковал ему что-то, показывая на виом, в растворе которого вариаторы со всех сторон демонстрировали место трагедии. Нордвига Игнат не любил за вечно недовольный вид и заносчивость, однако с ним приходилось считаться, так как этот «желчный человек» имел большие связи во властных структурах и мог подложить свинью кому угодно и когда угодно. Вместе с директором Секона Фариной де Лануа... Он составлял дуэт так называемой белой оппозиции нынешнему председателю правительства Касонга Нкуву. Нкуву был афроидом, родился в Эквадоре и давно пытался вместе с другими претендентами на пост председателя, в том числе с Пурвисом Джаддом, объявить Касонга Нкуву импичмент. Идик Кулеченко одними губами сказал Сосновский Ромашину: "Поговори с ним. Я отвлеку этого индюка". Игнат поздоровался со всеми присутствующими в зале и тут же вышел, пообещав присоединиться к ним через минуту. Куличенко и Родригеса он нашёл в госпитальном отсеке Спейсера. Оба пострадавших уже пришли в себя и требовали у медперсонала выпустить их на основании прекрасного самочувствия. Увидев Ромашина, Кулеченко умолк, вопросительно поднял брови. Он хорошо знал бывшего комиссара службы безопасности, с которым ему приходилось сотрудничать во время перемещения Джадда по земле и в космосе. Со своей стороны и Ромашин знал его не хуже, поэтому сразу взял быка за рога. Что случилось, Павел? Мне сказали, что вы были очевидцами трагедии. Родригес и Куличенко переглянулись. «Мы ничего особенного не увидели», — сказал начальник службы безопасности Джадда ровным голосом. «Что-то сверкнуло, купол поселка разлетелся на части, как при попадании ракеты, и наш триер бросило взрывной волной в штопор. Инк с пилотированием не справился, мы вонзились в ледяной торос. Это все, что мы помним». В глазах Игнасио мелькнула неуверенность, и Ромашин понял, что Кулеченко чего-то не договаривает, а может быть, и вовсе лжёт. Вы действительно больше ничего не видели? А это что, допрос? Воинственно осадимился Игнасио Родригес. Ещё нет, спокойно сказал Игнат. Допрашивать вас будут другие люди и в другом месте. по какому праву? По праву выявления истины. Вы говорите неправду, мистер Куличенко. И если я это докажу, не слишком ли много на себя берёте, господин советник? Раздался сзади чей-то скрипучий голос. Ромашин обернулся. В зал управления входил Пурвис Джат в сопровождении целого отделения охраны числом в 6 человек. Это был коротышка с морщинистым неприятным лицом человека, только что убившего всю свою семью. На узких синих губах Джадда вечно как приклеенная лежала кривая, презгливая усмешка. "Если вы не оставите моего служащего в покое, я подам на вас в суд", продолжал Джад, семеня короткими ногами. "Прошу вас уйти". Игнат молча поклонился, и вышел из госпитального отсека уже буду четверто уверенным что кулеченко и родригес знают что произошло на инселаде